Глава 3. Новости. Название. Длань мертвого стража. Тип. Оружие. Класс предмета. Легендарный. Модифицируемо. Часть с этого набора мертвого стража. Собрано предметов 2 из 9. Качество. Отличное. Прочность. 1000 из тысячи. Описание. В катакомбах под городом Либера появился на свет и начал свой путь Мертвый Страж. И обратил он оружие врагов против своих создателей, чтобы навсегда вписать свое имя в аналы истории поврежденного мира. Урон. 5 десятых, помноженных на уровень. Плюс 25 к телосложению. Плюс 25 к выносливости. Плюс 40 к мудрости. Плюс 40 к интеллекту. Плюс 2000 к мане. Дополнительные параметры. Один из одного. Астральный щит. Возможность отразить один удар противника любой силы, за исключением божественной. Уникальное свойство. Модификация класса предмета. Внимание! Для модификации класса предмета нужна частичка божественного. Требование для нежити. Цена продажи — тысяча золотых. Я все же не устоял и вторым предметом сгенерировал себе оружие. Жаль нет еще одной частички божественного, чтобы прокачать предмет до эпического уровня и добавить еще один слот к оперативной памяти. Длань мертвого стража это перчатки, урон которых масштабируется в зависимости от уровня игрока. Добавление этого свойства сожрало чуть ли не половину доступных очков в программе редакторе, так что остальные модификаторы пришлось делать чуть ли не минимальными. Астральный щит тоже штука недешевая, но как показала практика, Защиты много не бывает. Героическое умение выбирал долго. Система тот еще змей-искуситель. Хотелось изучить все предложенные варианты, но проблема в том, что их надо не просто изучить, но и прокачать. А для этого используются очки репутации Альфа, которых у меня не сказать, чтобы много. Придется пока ограничиться одним умением, но зато оно будет неплохо развито. Выбор передо мной был сложным но я решил в первую очередь повысить выживаемость персонажа и изучил пассивное умение мистицизм. Оно не просто увеличивает запас маны, но и позволяет преобразовывать магическую энергию в жизненную. Теперь, после обнуления шкалы жизни, я не умру. Пока у персонажа есть хоть одна единичка маны, я продолжу сражаться. А с учетом того, что уже сейчас моя шкала маны насчитывает порядка 50 тысяч единиц, с учетом астрального хранилища, Убить меня будет очень непросто. Умение можно развивать в двух направлениях. Увеличивать прибавку к мане или уменьшать коэффициент конвертации маны в хитпоинты Изначально каждая единица жизни была эквивалентна аж 10 единицам маны. Но когда я израсходовал запас репутации альфа, это число уменьшилось до 5. Со временем я планирую довести соотношение до 1 к 1. А количество маны можно увеличить и другими способами. Свободные очки заклинания оставил про запас. За выполнение задания я резко скакнул в левелах и достиг уже 150-го. Но умения остались на прежнем уровне. И для того, чтобы открыть заклинание 4 ранга, нужно нанести еще много урона. Свободные очки характеристик уже по традиции распределил между мудростью и интеллектом. Урон и мана для меня важнее всего. Осталось заглянуть в виде наград и получить у сварога последнюю часть награды. Пять предметов из сокровищницы я решил подобрать для мрака. Наверняка отыщется что-нибудь интересное, что усилит моего пэта. Выбирать что-то для себя не вижу смысла. Мне нужен полный комплект мертвого стража, а вот другу хороший эквип пригодится. Вот и где, Оникс. Отвлек меня от мыслей появившийся Вилиан. Красиво тут маг подошел ко мне и облокотился на перила паирон рассказал что скоро прибудет первый отряд игроков это одна из немногих хороших новостей за последнее время как отец не отрывая взгляда от раскинувшейся внизу зеленой долины поинтересовался я анимус его подлотал он уже развил бурную деятельность теперь когда отцу не вставляют палки в колеса другие советники процесс подготовки к глобальной войне Пойдет гораздо быстрее. Уже объявили населению о присоединении Единограда и Долины Жизни к Новому Альянсу? Пока нет. Как ты и говорил, в первую очередь надо провести инструктаж среди армейских офицеров. Не думаю, что недовольных будет много, но все же мы живем в условиях постоянной войны. Стычки с ограми властелина происходят постоянно. Лишь наличие такой естественной преграды, как Антарский хребет, уберегает нас от полномасштабного вторжения. Никто не сомневается, что оно рано или поздно случится. Поэтому каждый житель учится сражаться с детства. Анклав гномов Единограда многочислен, а гномы — прирожденные строители. Мы начнем составлять план обороны Долины Жизни, а уж кому возводить оборонительные рубежи и крепости найдется? «Это хорошо». Постараюсь договориться, чтобы темные эльфы пустили в свои каменоломни недобытчиков. Потребуется много ресурсов, но без армий свободных королевств мы все равно не справимся. Надо отправлять послов. Что мы можем предложить? Ведь даже объявить о возвращении стражей нельзя. Без этого обойтись не получится. Только надо минимизировать риски. Уверен, что королю людей, князю эльфов и вождю орков можно доверять. Да. А вот насчет их окружения не уверен. Тогда надо отправить им приглашение прибыть в Прайм на общее собрание. Я буду говорить с ними лично, а Лени Элит выступит гарантом безопасности всех высокопоставленных гостей. «Не факт, что согласятся», — скривил Цивилиан. «У единограды довольно сложные отношения со свободными королевствами, а драконы вообще закрылись от всего мира достаточно давно». «Придется их убедить». Можно пустить слух, что тебе удалось прихватить с собой сокровищницу Либера, и Единоград хочет закупить большую партию ресурсов и снаряжения, а также нанять работников. Убьем одним выстрелов сразу двух зайцев. Главное сделать упор, что переговоры пройдут только на уровне глав государств и на нейтральной территории, коей и является Замок Прайм. Собираешься открыть им свой статус? Поинтересовался Вилиан. Да. И показать игроков, прибывших с Земли. Кстати, в первой группе будут профессиональные стратегии. Привлеки их к разработке планов артификации Долины Жизни. Я понимаю, что компетенция ваших воинов не вызывает сомнений, но иногда полезен взгляд со стороны. А у людей весьма богатый опыт противостояния демонам. Мы научились возводить надежные крепости. Сделаю. Делегацию послов соберем в ближайшее время. Переговоры — дело непростое. Но постараемся сделать все максимально быстро. Отлично. Пока все. Веди беженцев в город и сразу пристраивай к делу. Заказами я их обеспечу. Нам требуется множество самых разнообразных предметов. Списком начнет заниматься Магнус, как только придет в себя после обратной трансформации. Я отправляюсь в Единоград. Мне надо встретиться с Анимусом, да и перекинуться парой слов с твоим отцом не помешает. Я уже тут раздался из-за спины незнакомый голос. При жизни Магнус был эльфом и теперь вновь обрел свой реальный облик. «Как же хорошо, наконец, поспать!» — позёвывая, проговорил приятель. «Без обид, Кстати, держи свой амулет. Спасибо еще раз за подгон. Теперь можешь вернуть на нашу сторону еще какого-нибудь бедолага. Странников под контролем у некромантов еще много?» «Включайся в работу». Убрав подарок серебряного рыцаря в инвентарь, ответил я. «Очень скоро начнут пребывать игроки, а у нас нет для них ни экипировки, ни оружия, ни зелий». «Это не совсем так», — проявился рядом Файрон. «Точнее, совсем не так. На складах Прайма имеется большой запас предметов и разнообразных расходников. На первое время точно хватит, но озаботиться своевременным пополнением резервов, несомненно, стоит». «Вот и занимайтесь» переложил эту головную боль на Фейрона и Магнуса я. «Как только появится Ярослав Огнев, подключайте и его к процессу. Это сын лидера людей. Он получил всестороннее образование и прекрасно разбирается в экономических и логистических вопросах». «Будь сделано, шеф!» — козырнул Магнус. «Следующее. Всех новобранцев принимать в клан и формировать сбалансированные рейдовые группы. В каждой должен быть танк, хил, дамагеры. «Не с нубом разговариваешь», — перебил меня Магнус. «Хорошо. Отправлять народ на прокачку не спеши. Надо погонять их тут и подтянуть характеристики. Но рейд группы лучше сформировать заранее, не стал спорить я. Только дождись, когда вернется элит «Уже?» К нашей компании присоединилась императрица драконов, которую сопровождала очень красивая темная эльфийка. «Великая мать темных эльфов, Калиста». — представила элит свою спутницу. — Она пожелала лично пообщаться с тобой, Оникс. — Не возражаю. Пожав плечами, ответил я. — Вилиан, Магнус, Фейрон, вы знаете, что делать. — Приветствую тебя, страж. Мелодичным голосом проговорила Калиста и улыбнулась. Но в ее глазах не было теплоты, в них был лед. — Все мы надеялись, что стражи вернутся, и не надо, — перебил Калисту я. Тебя выдают глаза. Давай сразу перейдем к делу. Что ты хочешь получить за помощь? Ты ведь за этим пришла. У темных эльфов есть реликвия, которая называется Плащ теней. Всего плащей три. У каждого уникальные свойства. После войны богов эти реликвии попали к волостелину, а он даровал их своим ученикам. Два плаща теней сумели заполучить стражи. Кому принадлежит третий, до недавнего времени мне было неизвестно. Ксеркс, тут же догадался я. Он смог проникнуть в Совет Единограда при помощи этой реликвии. Да, уникальное свойство третьего плаща, абсолютная иллюзия, подтвердила Калиста. И ты никому не рассказала о существовании такого опасного предмета, хмыкнул я. «Вот поэтому вы и проигрываете войну». По очереди, посмотрев в глаза элиты Калисти, проговорил я. Целью Ксеркса был Мелорн. «Как ты считаешь, долго продержится единоград без великого древа и духа покровителя?» «У каждого народа свои тайны, мертвый страж», — спокойно ответила Калиста, хотя в ее глазах сверкнул недобрый огонек. «Ты спрашивал, что я хочу получить?» «Вот мой ответ». Поклянись. Вернуть мне все три реликвии, и темные эльфы присоединятся к Альянсу возмездие. Внимание! Вам доступно задание Утраченная реликвия. Тип уникальная. Цель найти и передать Великой Матери Темных Эльфов Калисти, либо ее преемнице три уникальных артефакта плащ теней Награда Присоединение темных эльфов к Альянсу Желаете принять? Ты говорила, что два плаща теней были найдены стражами. Где они сейчас?» Решил уточнить я перед тем, как соглашаться на выполнение задания. «И как звали тех стражей?» «Кирик и Виата», — ответила Калиста. Плащи были при них, когда они отправились на битву с властелином. Обратно никто из них не вернулся, поэтому смею предположить, что искомые предметы находятся на месте их гибели. Почему же твои предки не забрали их? Не верится, что они не пытались. В чем подвох? А подвох в том, что Кирик хитер и подстраховался. Предметы из его пространственного хранилища может забрать только игрок, а если более конкретно, то старший офицер клана стражи. Да и добраться до старого логового властелина очень трудно, а переход на другой материк может инициировать только страж. Уже не скрывая раздражение, произнесла Калиста. Теперь все встало на свои места. И сомнений в том, что мне надо посетить место первой схватки с Властелином, не осталось. Помимо оружия бога, там остались и невидимые НПС-сферы, которые содержат в себе предметы из инвентарей игроков. Скорее всего, таких сфер первое время после битвы было очень много, но НПС не могут их видеть, а странников в то время еще не было и со временем большинство из них исчезло. Но лидеры Стражей были предусмотрительны, наверняка они смогли продлить время жизни своих сфер. Помимо присоединения к Альянсу Возмездия, темные эльфы пустят в свои каменолом недобытчиков. Требуется за короткое время возвести множество крепостей, и ресурсы очень нужны. Если есть камень и металл на продажу, Стражи готовы их выкупить. Далее. Содействие в прокачке и тренировке пребывающих игроков и соблюдение максимальной конфиденциальности. Ну и участие в финальной битве, естественно. Если ты согласна на такие условия. Я готов взяться за это задание и вернуть вам вашу реликвию. У тебя и план, конечно, уже есть. Как бы между делом поинтересовалась Калиста. Естественно есть. С непоколебимой уверенностью в голосе ответил я. Убью к Заберу плащ теней и с его помощью проберусь в нужное место. Ну а потом отдам сразу три предмета тебе». Пять секунд полнейшей тишины, потом раздался звонкий смех ланиэлит. «Это настолько безумно, что может сработать», прокомментировала мои слова императрица драконов. «По крайней мере, Ксеркс точно не ждет нападения в своей цитадели. А если туда кто и сможет пробраться, так это нежить». Фракция «Темные эльфы» желает присоединиться к Альянсу Возрождения. Принять?» Вместо ответа Калисты перед глазами появилось сообщение, а в тексте задания отобразились мои требования. Медлить я не стал и принял оба запроса. Численность Альянса выросла практически на 20 тысяч разумных. Вроде хорошая прибавка, особенно с учетом того, что все «темные эльфы» являются отменными воинами и сильными магами, Но дьявол, как же их мало! Файрон! В замке действительно есть оборудование, которое может доставить меня к месту первой битвы с властелином? Есть. Тут же проявился искусственный интеллект замка. Но с этим могут возникнуть проблемы. В прошлый раз для активации надо было собрать 8 тотемов. Сейчас они разряжены, и я понятия не имею, как их зарядить. Внимание! Вам доступно задание. Руины цитадели зла. Тип уникальная. Цель. Найдите способ зарядить тотемы. Награда, доступ в локацию руины цитадели зла. Желаете принять? Давай, тотемы. Я придумаю, как их зарядить. Без колебаний принял очередной уникальный квест. Я. Файрон растворился в пространстве, но уже через несколько секунд вновь проявился. Рядом с ним в воздухе висели восемь блеклых каменных фигурок. И небольшой амулет. Я подумал, что тебе может пригодиться камень возврата, прокомментировал появление предмета Фейрон. Раз в сутки он может телепортировать тебя в прайм. Спасибо. От души поблагодарил интеллект замка Я. Очень полезная вещь. А много у тебя таких амулетов? Много, усмехнулся старец. После исчезновения игроков мне удалось подобрать некоторые предметы, в том числе и камни возврата. Отсюда и заполненность складов экипировкой и расходниками. Это наследие стражей, которые я хранил и оберегал. Спасибо тебе за это. Уважительно склонив голову, вновь проговорил я и убрал предметы в инвентарь. Ланиэлит, прошу тебя разработать технологию полной блокировки Долины Жизни и замкнуть ее на прайм. Как только властелин явится к нам в гости, чтобы лично продавить оборону, ловушка должна захлопнуться. «Не надо ничего придумывать», — усмехнулась императрица драконов. «Видишь вон то плато, по которому ходят монстры?» Ланиэлит указала в сторону ровного участка каменистой местности, полностью лишенного растительности. «Мы называем его монолитом. Во время войны богов кто-то из них вырвал пласт породы из ближайшего к планете скопления метеоритов и обрушил на армию своих врагов. По случайному стечению обстоятельств, внутри этого метеорита — располагалась космическая база, населенная странной расой существ, большая часть тела которых имеет биологическую природу, но в то же время есть и чужеродные металлические элементы. «Киборги», — опираясь на описание, предположил я, «смесь живого существа и технологических имплантов». Мне незнакомо это слово, но это неважно, пусть будут киборги. Как только монолит оказался на Лаэде, то все его обитатели попали под влияние системы. Они либо деградировали, либо изначально не обладали высоким интеллектом. В общем, наладить контакт с ними не получилось. Киборги предельно агрессивны ко всем, кто заходит в монолит. Мы обследовали его и обнаружили в самом сердце пункт управления космической станцией. Большинство функций станции были повреждены. Но после столетий исследований мы смогли узнать об этой расе и возможностях станции очень многое. Она была способна генерировать защитное поле, охватывающее большую площадь. И если удастся отремонтировать эту систему и обеспечить энергией, поле накроет всю долину жизни. «Ты уверена, что поле удержит столь сильное существо, как властелин?» «Уверена», — без раздумий ответила Ланиэлит. «Не знаю, какими свойствами обладало это поле изначально, но после того, как монолит оказался во власти системы, Оно стало абсолютно непроницаемым. Разве что боги смогут преодолеть его, но властелин не обладает такой силой. Чтобы выбраться из ловушки, ему придется уничтожить механизм. Главное — заставить его работать и обеспечить мощным источником энергии. «Отличные новости!» — обрадовался я. «Привлекайте к ремонту Магнуса. Странники многое знают и умеют, особенно по технической части». На этом наш разговор закончился. Ланиэлит и Калиста отправились заниматься делами, но я, воспользовавшись замковым телепортом, переместился к воротам Единограда. Все же очень неудобно, когда нет возможности попасть сразу в нужную точку, но безопасность есть безопасность. Сутки, в течение которых действовал Баф Саферит, прошли, поэтому прежде чем вновь отправляться в город, пришлось еще раз просить дочь Ланиэлит о помощи. Жрица предупредила, что не собирается постоянно прикрывать мой зад, и что, между прочим, каждый раз, когда она накладывает заклинание на нежить, пусть и стража, система снимает у нее немного репутации с богом-покровителем. Не будь я стражем за такое действие, она вообще бы лишилась статуса жрицы. Перед входом в Единоград собралась огромная толпа. Ворота города оказались закрыты, и стража пускала только коренных жителей, у которых в игровом профиле имелась соответствующая отметка. Туристы очень эмоционально обсуждали случившееся, а некоторые вовсе требовали вернуть деньги, которые они потратили на телепортацию. На мне все еще висел статус помощника советника Сварога де Мари, так что с доступом в город проблем не возникло. Отец Виллиана действительно развел бурную деятельность и в разы усилил безопасность города. Я заметил, что на стенах гораздо больше стражников, и не удивлюсь, что с сегодняшнего дня не останется ни одной лазейки, через которую в город может проникнуть чужак. Вряд ли это убережет нас от Ксеркса и его плаща теней с функцией абсолютной иллюзии, но мне кажется, что владыки некроманта в ближайшее время будет не до единограда. Уверен, что море рвет и мечет. Наверняка разгневанная богиня пожелала получить голову Зога, и три владыки сейчас решают, как им выполнить приказ с наименьшими потерями. Да и особого смысла для Ксеркса появляться в городе больше нет. Каким бы сильным он ни был, а в одиночку против всего города не попрешь. Ладно, пускай вместе с Костяным Драконом, но все равно этого слишком мало. Сварога я нашел в родовом имении. Пока ударными темпами идет восстановление здания Совета, он предпочитает заниматься делами города из своего кабинета. Система безопасности меня узнала и пропустила, а многочисленная охрана удовлетворилась меткой помощника. Про себя отметил, что охрану сворог подобрал себе довольно специфическую. Система идентифицировала замерших по периметру участка медведей, волков и других животных как оборотней весьма приличных уровней, все за 250 -й. Уже знакомая девушка-секретарь попросила меня подождать, пока уважаемый советник закончит разговаривать с посетителями и даже предложила мне выбрать напиток, но я отказался. Какой смысл переводить продукты, тогда как я не чувствую вкуса? а от прибавки нескольких единиц характеристик персонажу будет ни холодно, ни жарко. Ждать пришлось недолго. Минут через пять из кабинета Сварога вышли разумные, профессия которых у меня не вызывала сомнений. Явно военные, причем высшие чины, судя по количеству отличительных знаков на одежде. Здесь были представители всех анклавов разумных Единограда, и, судя по напряженным лицам выходящих, новости им не очень понравились. «Оникс». «Я ждал тебя, проходи», — проговорил появившийся последним сварок Демари. «Проблемы?» — поинтересовался я, когда за мной захлопнулась массивная дверь, а хозяин кабинета вдобавок еще и активировал артефакт, защищающий от прослушки. «Я бы называл происходящее незначительными разногласиями», — отмахнулся сварок. «Не всем понравилась скорость, с которой я принялся вносить изменения в спокойную и размеренную жизнь Единограда. Скосив взгляд на закрывшуюся у меня за спиной дверь, проговорил советник. Политика — это моя проблема, Оникс. Не бери в голову, все под контролем. Через несколько дней долина жизни присоединится к Альянсу. Пользуясь случаем, хочу сказать тебе спасибо. Если бы ты не прикрыл меня своим големом, я бы был уже мертв. «Одно дело делаем», — ответил я. Честно сказать, когда мы шли на совет, не мог даже предположить, что нам будет противостоять один из владык-некромантов. «Мы нашли останки советника Вилариана Эли в его поместье», — помрачнел Сварог. «Вся его семья и слуги находились под ментальным контролем Ксеркса и напали на стражников. Воздействие на их разум было столь сильным, что они лишились рассудка и не могли ослушаться приказа. Пришлось уничтожать всех». Я приказал усилить ментальную защиту, но не уверен, что мы сможем противостоять столь сильному некроманту, если он предпримет вторую попытку. Ещё бы знать, как он обманул жрецов Серебряного Рыцаря. Честно сказать, я думал, что это невозможно. В его распоряжении есть уникальная реликвия темных эльфов. Решил поделиться информацией я и рассказал о разговоре с Калистой. «Понятно», — помрачнял Сварог. «Существует способ распознать подмену?» «Стопроцентного способа нет», — был вынужден признать я. «Можно разработать систему кодовых фраз, но некроманты славятся своим умением залезать в чужую голову и вытаскивать необходимые им знания. Надо думать». «Подумаем», — пообещал Сварог. «А теперь давай поговорим о твоей награде. Система сообщила, что я задолжал тебе пять предметов из сокровищницы города». «Выбирай тщательно, Оникс. Второго шанса покопаться в закромах Единограда может не представиться».